К высшему нашему обществу принадлежали три брата Пашковы, сыновья родного дяди княгини Васильчиковой. Старший из них Андрей, умный, даровитый, тогда прекрасный музыкант, а впоследствии стяжавший себе большую известность своими магнетическими лечениями, ославил себя вместе большой наклонностью к ябеде и разными действиями, малосвойственными благородному человеку. Служив до генеральского чина в Лейбгусарах, а потом быв назначен в егермейстерскую должность ко двору, он здесь вскоре поссорился с тогдашним обер-егермейстером Нарышкиным, подал на него донос, который не оправдался, и принужден был оставить службу. Два другие его брата, отставные коллежский советник Николай и штабс сротмистр Сергей, издавна жили в Москве, где прежде вели большую игру и были замешаны в разных неприятных историях. Андрей имел множество сомнительных процессов, и ни личные связи, ни родство его жены, дочери, очень приближенного к императору Николаю, графа Модена, не могли способствовать ему к выигрышу этих процессов. Как равно не были в состоянии поддержать его в общем мнении, в котором он глубоко упал. Венцом всех этих нечистых дел была многолетняя тяжба между братьями о разделе наследственного после отца имения. С одной стороны Андрей, с другой стороны Николай и Сергей взаимно выставляли себя с крайним ожесточением в самых черных красках. Сперва предложенным был мировой разбор, который, однако, ничем не кончился, потом они приступили было к фамильной сделке, но Андрей, Добровольно на нее согласившийся, потом отказался ее признать под предлогом, что она написана на гербовой бумаге ниже узаконенного достоинства. Впоследствии и мать, жившая в Москве с обоими младшими сыновьями, принесла государю письменно самые жестокие жалобы на Андрея. Наконец, после ее смерти, взаимная ненависть братьев дошла до крайних пределов. И не только все присутственные места, но и сам государь многократно обременяемы были обоюдными их притязаниями и совсем неродственными ругательствами. В 1840 году дело об их разделе вторично достигло до Государственного совета, который, видя, что все способы примирения уже истощены, заключил прибегнуть к строгим судебным мерам, именно обратить дело к разбору с нижней инстанцией а спорное имение взять в опеку, устранив от его управления всех трех братьев. Мемория об этом возвратилась в свое время следующей грозной резолюцией служившей новым доказательством, сколько император Николай чтил святость и неприкосновенность семейных отношений. «Справедливо», но при сём нужным считаю велеть объявить братьям Пашковым, что мне весьма прискорбно видеть редкий пример раздора семейного в таком звании, которое должно бы служить образцом всех доблестей. Сие касается в особенности до Андрея Пашкова. Ему не должно забыть, что на нём лежит неизглаженное пятно, жалобы ко мне его матери на неслыханные его поступки. После того я не считаю приличным, чтобы он всюду показывался в благородном обществе, доколе ясно не докажет свою совершенную невинность. Мемория с этой резолюцией пришла ко мне во время заседания Государственного совета, и хотя заключение последнего, давшее к ней повод, состоялось под председательством не князя Васильчикова, устранившего себя от обсуждения дела Пашковых за родством, а князя Голицына, Однако я тотчас вызвал первого из собрания для прочтения ему вышеписанного. Князя, хотя он и презирал Андрея Пашкова не менее, чем другие, чрезвычайно встревожили как содержание резолюции, так и ее форма. И в нем родилась мысль ехать к государю с просьбой об ее отмене, что мне удалось отклонить лишь с большим трудом, главнейший тем доводом, что при близком его свойстве с Пашковым Всякое возражение могло бы быть принято в виде родственного ходатайства. Но тут предстоял другой вопрос. Через кого и в каком порядке объявить эту высочайшую волю Пашковым? И в особенности Андрею, ибо должно было опасаться, что если сделать сие в обыкновенном порядке через Сенат, то он по своим формам напечатает всеобщие сведения а это, может быть, превзошло бы уже высочайшие намерения. С этим вопросом Васильчиков поехал к государю после заседания и получил повеление «Резолюцию всю прочесть непременно в Первом собрании Совета в общее услышание и затем объявить ее Пашковым лично у себя, не публикуя через Сенат, только из уважения к дворянскому сословию». В бытность мою еще государственным секретарем осенью 1840 года я по возвращении из заграничного отпуска представлялся императору Николаю в Царском селе. Во время этой аудиенции он заметил, между прочим, что состав Государственного совета очень одряхлел. «Васильчиков, — продолжал он, — тоже все от меня оттягивается, но я настоятельно писал ему, — Чтобы он воротился, Васильчиков был тогда в отпуску в деревне. Мне решительно неким заместить его. Князь Александр Николаевич Голицын при всех своих добрых намерениях никогда не был способен к этой должности, а теперь еще более, чем когда-нибудь опустился. При исчислении членов Совета, уехавших на летнее время и воротившихся, когда речь коснулась князя Любецкого, Государь сказал, «Этого я страшно боюсь. Особенно теперь, в отсутствии Егора Францевича Конкрина, он совсем нас загоняет». Много также было говорено о подробностях и последствиях моей поездки, а от этого речь перешла к общему взгляду на Европу. «Скучно, государь, — сказал я, — за границей. Меня измучила тоска по отчизне» и я воротился месяцем прежде срока отпуска. Это, отвечал он, обыкновенный результат того, когда выезжают за границу люди наших лет и наших понятий. Посмотришь, порассудишь и убедишься, что если там что и лучше, то у нас оно выкупается другим словом, что наше несовершенство во многом лучше их совершенства». Вообще, если мы и можем поучиться у иностранцев чему-нибудь в жизни внешней, то, конечно, уж не во внутренней. Я разумею семью, дом, home, как говорят англичане, а тут неволе и потянет домой.